Вендер открыл глаза и прислушался к своему телу. Боли не было. Затем он огляделся и понял, что находится в замке Стронгхола. Он лежал на кровати в просторной комнате. В углу ревел бушующим пламенем камин. Мак сбросил одеяло, которым был прикрыт, и внимательно осмотрел свое тело. Он довольно хмыкнул. Судя по всему, Стронгхол хорошо постарался. а ран не осталось и следа. «Все-таки...» Не зря демоны считались профессионалами в лечебной магии. Он осторожно сел, затем встал на пол и сделал несколько шагов. Тело его превосходно слушалось. Не чувствовалось никаких последствий страшных ран, с которыми он оказался здесь. «Как? Хорошо поработал!» Услышал он вопрос за своей спиной. Повернувшись, Вендер увидел демона, стоявшего около стены и с довольным видом наблюдавшего за магом. «Сколько времени я здесь!» «Всего несколько дней», — пожал плечами Струнгхол. «Скажи спасибо, что я так быстро тебя вылечил. Обычно такие раны пару недель лечат». «Спасибо», — поблагодарил Вендер. «Да не за что», — ухмыльнулся Странкол. «Лучше расскажи, что с тобой приключилось». «На меня напали эльфы из Ордена Раала». «Эльфы?» Демон недоверчиво уставился на своего собеседника. «Из Крона? Из Ордена?» Но зачем? Зеленоглазых ничего не интересует, кроме своего великого леса. Значит, теперь интересует. И надо срочно выяснить, почему. Все это может сильно осложнить нам жизнь. Согласен. Кивнул Стронхолл. Выяснить надо. Только как? Демонов сам знаешь, в крон не пускают. Да знаю, знаю. Есть у меня в кроне один гоблин знакомый. Несмотря на то, что и этих тварей там терпеть не могут. Этот сумел приспособиться. Я их тоже не могу терпеть. Кивнул Стрэнхолл. По мне гажи их нету. Тупости и вонь от них больше, чем пользы. В этом мы с тобой солидарны. Улыбнулся Вендер. Подожди, вдруг произнес Демон. Чем нам твой гоблин поможет? Он полукровка, мать из людей, поэтому он выгодно отличается от своих соплеменников. Не такой тупой. Человек с гоблином? Хмыкнул Странхолл. Странно. Видел бы ты, мать его? Не удивлялся бы тогда. Рассмеялся Вендер. Без тона не взглянешь. Ладно, махнул рукой демон. В конце концов это не главное. Значит, ты все выяснишь. Да, я свяжусь с ним сегодня же. Ты бы чего-нибудь поесть принес. Только человеческое. Ах, да. Странгхолл хлопнул в ладоши, и Вендер изумленно наблюдал, как в зале появилась молодая девушка из людей. В длинном белом платье и с весьма аппетитной фигуркой и смазливой мордашкой. Она вкатила небольшой столик, уставленный блюдами, и, поклонившись, исчезла. Вендер смотрел во все глаза на демона, который, видимо, был доволен произведенным впечатлением. «Нравится?» — поинтересовался он. «Тирой зовут». «Но я думал, что люди...» Растерянно заметил Вендер. «Да, люди у демонов долго не задерживаются. Но я сейчас не вхожу в совет и не приближен к верховному демону. Поэтому могу позволить себе подобные шалости. К тому же девка работящая. А в постели...» «В постели?» Вендер поперхнулся вином. Стронхол терпеливо дождался, пока маг откашляется. «В постели?» — ответил он. «А что в этом удивительного?» «Но разве демоны спят с женщинами людей? И как она попала сюда?» «Эх, друг мой!» — улыбнувшись, или, правильно сказать, ощерившись, произнес демон. «Для женщины разве внешность главная?» «Нет. Деньги и наслаждение, удовлетворение в постели. И то, и другое у нее есть. Я вообще-то не держу ее. Скажет — отпущу» но она сама не хочет». «Что творится?» — пробормотал Вендор. «Люди с демонами спят. Осталось только эльфам с троллями кровь смешать. Кстати, ты знаешь, что если демоны не хотят, у них не будет детей. Мы сами контролируем свое семя». Горделиво заметил Стронгхолл. «Не знал. Спасибо за науку», — фыркнул маг. «Давай лучше выпьем». «А потом мне надо заняться делами». Они выпили. Вендор набросился на еду. «У тебя есть комната для дальней связи?» Осведомился он, наконец оторвавшись от этого занятия. «Есть. А как же?» «Проводи меня туда». Маг поднялся. «А как там насчет портала демонов?» «Он готов», — хмыкнул демон. «Жертвы принесены». «Хорошо. Держи его в готовности». «Кстати...» «Что там с тем отрядом, о котором ты мне говорил?» «Видишь ли...» — пожал плечами Вендер. «За те дни, что я находился у тебя, времени проверить это не было. Марлон этим занимается. Будем надеяться, что он справится». «А если нет?» «Ха, не забивай себе голову. Я, конечно же, не пущу все на самотек. «Доверяй, но проверяй. Так что будь готов создать портал и готовь заклинания. У нас наступают трудные деньки». Демон отвел мага в небольшую комнату с нарисованной на полу пятиугольной звездой и удалился. Вендер вздохнул и вошел в центр звезды. Он сел на пол, поджав под себя скрещенные ноги и закрыв глаза. Сосредоточился. Звезда находилась непосредственно на пересечении силовых линий, и поэтому создать канал связи ему удалось мгновенно. Перед ним появилось изображение небольшой комнаты со скромной обстановкой. На кровати храпел гоблин, который, словно почувствовав присутствие кого-то чужого, резким рывком сел на ней и уставился на мага. Вендер знал, что для гоблина он сейчас предстал в виде призрачной фигуры. Макс сразу отметил, что хозяин дома сильно удивлен. «Вендер? Какими судьбами?» «Да вот, навестить тебя хотел, узнать как здоровье». «Так я тебе и поверил», — хмыкнул гоблин. «Говори, что нужно». «От тебя хорошего не жди!» «Обижаешь ты меня!» Сделанной обидой заметил Вендер. «Я к тебе со всей душой!» «Со всей душой, значит!» Ухмыльнулся Гоблин. «Ну-ну! Жареным запахло!» «Чего?» Вендер даже растерялся. «Что, напали на тебя?» «Так и вспомнил Агрория!» «Откуда ты знаешь, что на меня напали?» «Ты забыл, кто я?» «Я с магическими вещами!» «Ко мне разный народ захаживает!» Кое-кому я оказываю услуги, не связанные с моей непосредственной работой. Кто-то делится со мной информацией, с кем-то делюсь я. Тогда что случилось? Почему напали? — Не думаешь ли ты, — насмешливо посмотрел на человека гоблин, — что это все будет для тебя бесплатно? Или ты опять будешь петь про нашу дружбу и все такое? — Какой вы все таки гоблины, гнилый народец, — поморщился маг. Все за деньги!» «Кто бы говорил!» «Ладно. Нужна информация? Гони золотые!» «Ты меня знаешь. Я заплачу». «Знаю!» — внезапно посерьезнел Гоблин. «Тем более, что без меня ты не обойдешься. На тебя открыли охоту, Вендер. Орден Раала открыл охоту». Маг вздрогнул. Он знал, что Орден Раала периодически открывал охоту на своих врагов. «И обычно...» Кем бы ни были эти враги, долго они не жили. Это отчасти являлось одной из причин того, что никто не пытался завоевать крон. Даже правители могучих королев стрепетали перед страшным орденом. «Но почему?» — вырвалось у него. «Говорят, что ты пытался активировать один камешек». «И что? Эльфам-то какое дело до этого?» «Ты плохо знаешь эльфов. Это же и их затрагивает». — В общем, тебя решили устранить, чтобы больше никому не было повадно этим заниматься. — Только меня? — невесело покачал головой Вендер. — Крайнего нашли. — Не только, — покачал головой Гоблин. — Ты только первый в списке. — В каком списке? — Мне известно, что существует список кандидатов на убийство по этому делу. — А ты можешь? — Могу, — перебил его Гоблин. — За деньги. — Сколько? 20! «Естественно, золотых!» «Хм...» — крякнул Вендер. Сумма была огромной. Для обычного человека целое состояние. Но, с другой стороны, Стронкол, как и все демоны, был богат и мог поддержать материально их союз. «Завтра получишь деньги. Я переведу их в банк Крона на твое имя», — решился Мак. «Отлично!» — расплылся в отвратительной ухмылке Гоблин. «А я, как только получу деньги, телепортирую список». Куда тебе его отправить? Туда, где я сейчас нахожусь. Гоблин вытащил из-под кровати толстую книгу и, полистав ее, произнес длинное заклинание. После чего посмотрел на Вендера и покачал головой. С демонами дружбу водишь. А это уже не твое дело. Ладно, расслабься, осклабился гоблин. Я определил координаты. Завтра совершим обмен. Совершим. Кивнул Вендер и разорвал связь. Он открыл глаза и некоторое время приходил в себя. Дальняя связь — штука серьезная, и энергии на нее требуется немало. Наконец, тяжело поднялся с пола и вышел из комнаты.